Равновесие. Общее значение руны. Задача веканской ведьмы поддерживать равновесие сил во вселенной, следить за тем, чтобы во всём был баланс. Эта руна помогает ведьме выполнять свою задачу. Руна равновесия может структурировать пространственные волны, выравнивать их. Если эта руна появляется в раскладе, это значит, что где-то есть перекос. Его нужно устранить. Сделать это можно с помощью става с руной равновесия. Звуковая вибрация руны. Слован вибрации времени. Полночь, полдень. Время, когда сутки равновесны, то есть делятся пополам. Слова вибрации пространства. Ровное поле, ровная дорога, ровный пол. Слова вибрации жизни. Ноги, тело. Слова вибрации неживой материи и мистических смыслов. Весы, баланс. Магическое намерение для руны равновесия. Хочу устранить дисбаланс между работой и отдыхом. Заклинание руна равновесия. В полдень ясный, в полночь глухую, стану на ровной дороге. Ноги мои крепки, тело устойчиво. Облака проплывают, дождик покапал, солнце согрело, ветер высушил. Всё на весах вселенских в балансе. Будет и жизнь моя равновесной. Отдых и дело в нужном балансе. Стихия руны земля. Руна равновесия относится к земной стихии. Она даёт плоть всему: делам, идеям, желаниям, мыслям и чувствам. Чтобы привести свою жизнь в равновесное состояние, нужно начинать с убо земных, материальных дел. В первую очередь собственного тела и дома. Земная энергетика даст необходимую силу для всего остального. Планета руны Земля. У того, что должно быть в равновесии, обязательно есть вес, а вес определяется притяжением. Только одна планета притягивает нас так, что мы не можем никуда деться. Это Земля. Земная энергия насыщает эту руну, и работать с ней желательно именно в часы Земли. То есть в час до полудня и час до полуночи. Танец руны. В основе движения танца этой руны находится равновесие, баланс. Для начала тебе нужно потренироваться держать равновесие. Встань прямо, закрой глаза. Сложи ладони на уровне груди. Молитвенная поза и подними одну ногу. Можно поставить стопу на лодыжку другой ноги. Если у тебя хорошо развито чувство равновесия, ты простояешь в такой позе достаточно долго. Но большинство людей сразу выпадают. Очень сложно держать баланс с закрытыми глазами. Танец равновесия требует отличного чувства баланса. Его основное движение заключается в том, чтобы много-много кружиться на одном месте, а затем остановиться и идти вперёд по прямой линии. И так повторять несколько раз. Пока не кончится музыка. После кружения очень сложно сохранить прямое направление. Тебя всё время будет уводить в бок. Может даже начать кружиться голова. Поэтому, прежде чем станцевать настоящий магический танец, потренируй эти движения. Зелье руны. Растение руны равновесия люцерна. Это кормовая трава, которую можно найти на полях в неограниченном количестве. Заготавливать нужно зелёную люцерну и сушить её на голой земле, чтобы она впитала ещё больше земной энергии. Люцерну свежую можно заваривать как чай, а сухую кипятить 10 минут. Заклинают это зелье на обретение баланса. Пить его нужно в час земли вместе с магической пищей. Магическая пища руны. Ячмень обладает силой которая поможет привести все сферы жизни в равновесие. Ячменная каша питательное и полезное блюдо. А если употреблять её с магическим намерением и запивать зельем из люцерны, это даст ощущение уверенности и твёрдой опоры.